Часть двадцать первая. Руслан. Соскучился. Ага, скучаю так, что аж зубы свело. Меня снова накрывает ярость. Она что, всё ещё думает, что меня можно водить, как телёнка на верёвочке, и трепаться за моей спиной, выставляя меня полным лохом? «Ну, раздевайся, раз пришла», — говорю я. «Ты серьёзно?» — Инна хлопает ресницами, оглядывается на дверь. Вчера не оглядывалась. «А что тебя сегодня смущает?» «Хочешь продолжить начатое?» спрашивает она, не очень уверенно. Я вижу, что она удивлена. Колеблется. «Боишься?» Я повторяю ее вчерашний вопрос. Инна делает пару шагов ко мне. Берется за пуговицы блоски. «Обидно, что получил вчера от жены ни за что», улыбается она. Ярость во мне нарастает. «Раздевайся», — рявкаю я. «Вау!» — выдыхает она. «Какой властный!» Я молчу. Она расстёгивает блузку. «Всё-таки решилась!» Блузка летит на пол. Я встаю, иду к ней, беру её за плечо и тащу к двери. «Руслан, ты чего?» Я не отвечаю. Распахиваю дверь, выволакиваю её в приёмную. Лена выскакивает из-за своего стола и таращится на нас испуганно и удивлённо. «Руслан!» — орёт Инна. «Прекрати!» «Пусти!» Я не останавливаюсь, тащу её к двери в коридор. Она упирается, пытается ухватиться за что-нибудь, но я не даю ей такой возможности. «Пусти меня!» Она уже визжит. «Хватит!» Я выталкиваю её в коридор, успеваю увидеть ошарашенные лица коллег, выглянувших из своих кабинетов на визги Инны. «Я же говорил тебе, ничего не будет!» После этих слов я захлопываю дверь. Встречаюсь взглядом с Леной. Но «Ну, вы даёте!» Восхищённо шепчет она. «Я иду в свой кабинет и смотрю на тряпку, лежащую на полу. Убери это, пожалуйста». Лена двумя пальцами поднимает блузку. Идёт к двери в коридор. Открывает её, выглядывает. Она уже ушла, в одном лифчике. Лена бросает блузку в мусорную корзину, а я иду к себе. Я отплатил Инне той же монетой. И нет. Никакого удовлетворения от этого я не чувствую. Чувствую мерзость, в которую сам вляпался, и из которой фиг выберешься. Я снял номер в гостинице всего на сутки. Я не собираюсь оставаться там дольше. Я даже сумку не распаковывал. Да и взял с собой минимум вещей. Я был уверен, что через день вернусь домой. Катя успокоится, согласится выслушать меня. Я смогу её убедить. Я умею быть убедительным. Она всегда меня слушала, всегда мне верила, и я надеялся, что так будет и впредь. Я страшно волновался, подходя к калитке, проговаривал про себя то, что скажу Кате, понимал, что все мои оправдания будут звучать неубедительно, но всё же надеялся, что она поверит, просто почувствует, что я говорю правду. Я ничего ужасного не сделал, я сумел вовремя остановиться. Ну а то, что растерялся на несколько секунд, все ошибаются. Блин... Как непривычно звонить в домофон собственного дома. Мелодия, которую я привык слышать изнутри, пилика и пиликает. Мне не открывают. Может, моих девчонок нет дома? На втором этаже свет не горит. Я пытаюсь разглядеть что-нибудь через щели в калитке. Но щелей-то практически нет. Всё добротное, качественное, подогнанное. Я старался строить дом максимально комфортным и безопасным. И забор у нас такой, что просто так не перепрыгнешь. Хотя... Если постараться... Так, а вот тут есть зазор. Я вижу, что в окне кухни горит свет. Значит, мои девочки дома. Просто Катя не хочет меня видеть и слушать то, что я собираюсь ей сказать. Не открывает дверь, не берёт трубку. Блин, я хочу домой. Это мой дом. У меня есть полное право находиться внутри, а не стоять перед забором, заглядывая через щёлочку. В принципе, я могу перелезть через забор. Упрусь ногами, подтянусь на руках и готова. А в дом как попасть, если Катя не откроет? Выбить окно? Я бы выбил, не проблема. Но там Ева. Она испугается, если я начну штурм собственного жилища. Я ещё несколько раз звоню в домофон. И принимаю решение. Поеду к Ковалёву, заберу запасные ключи, которые я когда-то оставил у него, на всякий пожарный. Он как раз должен вернуться с работы. Я попаду в свой дом во что бы то ни стало. Сегодня и заставлю Катю меня выслушать.